цыщик вид и то, как начиналось дело, о затерянном среди болот старинном замке, или глава одиннадцатая, в которой слуги сервируют стол, чтобы гости могли сесть за уединенный ужин, но зловещее письмо в один миг превращает с ы щ к а Вита в единственную надежду на спасение. Густой туман с т е л и л с я по бескрайней в а л ы н с к о й топи. о к у т ы в а л торфяные кочки стекался к редким островкам твердой земли возносился рваными облаками к олеющему предзакатному небу все вокруг казалось в этой белесой мгле зыбким неустойчивым ненадежным вязкая тишина поглощала мир пронзительный запах болотного газа забивал ноздри заполнял горло стоял недвижимым грузом в легких здесь была дорога о да здесь она была Во всяком случае, так утверждала карта, изданная Владимирской географической академией, петляющая коровья тропа, кое где обозначенная гнилыми, покрытыми лишайником вешками, да укрепленная тут и там т р у х л я в ы м бревном. Паровой экипаж соскнова надирателя з виета с завидным упорством подпрыгивал на этой дороге все глубже вгрызаясь в бесконечное царство т р я с и н ы Брызги мерзкой жижи крылами летели из-под колес. Мотор надрывно ревел, котел сипел, пламя в топке гудело. Здесь в десятке верст от ближайшего хутора эти звуки казались чужеродными, вызывающими даже дерзновенными. Молодая графиня Ветрана Петровна м о н ч и н с к а я сидела, вжавшись в самый угол пассажирского сиденья. Она была бледна и молчалива, руки ее в тревоге сжимали на с с с е р на шатлении. Сыщик, устроившийся на противоположном конце дивана, поглядывал на барышню, но тоже безмолвствовал. Машину в очередной раз с т р я х н у л о да так, что пассажиры на мгновение взлетели в воздух, а потом рухнули на кожаный диван. Выбивавшиеся из-под капора золотые кудри девушки затрепетали под потоками воздуха. Дорогу едва видно, извиняющимся тоном воскликнул Фирс со своего шофёрского насеста. Еще немного и нас посреди этого ничто накроет ночь. Придется остановиться и ждать утра прямо здесь. О нет! С с о д р о г а н и е м воскликнула барышня и у г р ю м о зарылась лицом в воротник дорожного плаща. Но, дорогая пани, проговорил вид, это не я, это все дорога. Детектив присмотрелся к девушке и добавил: вы не замерзли? Позвольте, я укрою вас своим диплоидионом. Как можно, Ранислав Вакулович? – возмутилась юная графиня, еще дальше отодвигаясь от Виита. Тот пожал плечами, вновь сел ровно, но не удержался и произнес: – И все же, Ветрана Петровна, с учетом того, что нас вскоре ожидает, и тут же получил пощечину, хотя и приглушенную тканевой перчаткой на руке дамы, но все же болезненную. Ферс наверху хмыкнул. Туман впереди загустел, почернел. приобрел неясные очертания человеческой фигуры. Там, кажется, кто-то есть, – вскричал и стопник. Он отвернул шестеренку давления в паровом котле и натянул тормозной шнур. Экипаж, оглушив неестественно громким гудком, разорвавшим мертвенную тишину вокруг, вздрогнул, замедлился, заскрипел, переваливаясь из стороны в сторону, и наконец остановился. Темный силуэт в тумане оказался заброшенной покосившейся, почерневшей от сырости будкой телеграфиста. Фирс спрыгнул со своего насеста, его ноги ударили с высоты в вязкую грязь, и та взлетела вверх фонтаном брызг. Это релейная станция, – сообщил Фирс обходя будку. Он заглянул внутрь, там царили запустение, плесень и сырость. Давно покинутая станция. И стопник подергал то, что осталось от паровых труб. На растрескавшийся пол посыпалась ржавчина. Продедушка выгнал телеграфиста. Отозвалась из своего г н е з д ы ш к а в теплом уютном плаще в е т р а н а Петровна. Тогда за целый год пришло лишь одно сообщение, да и то не имевшее никакой важности. Барышня вдруг закатила глаза и п р о д е к л а м и р о в а л а самым что ни на есть поэтическим голосом. И мозга путь уж не готов к терпению, в сырой туману топлен человек не угодить борскому настроенью, не длится более служенье век. Графиня бросила в ы ж и д а т е л ь н ы й взгляд на с ы с к н о в о н а дзирателя. Тот, заскучавший, было немедленно подобрался и воскликнул: "Чудесно! Что ж?" Вздохнул ф и р с Он вернулся к п а р а м о б и л ю и взял карту. Его палец заскользил по разноцветным линиям. По крайней мере теперь мы знаем, где находимся. Осталось две версты, за час доберемся, если ничего не отвалится, не провалится и не завязнет. Ты уверен, что нет никакой возможности сообщить о нас в замок? – спросил Вид, вглядываясь в Хибару. Увы, покачал головой ф и р с Шофёр отложил карту, пригнулся к багажному ящичку и достал из него бутылку ш а м п а н с к у г Клю д о м б а н е Хлопнула пробка, и пенная искристая жидкость наполнила пару хрустальных фужеров. Подкрепитесь, ф и р с в поклоне предложил шампанское ветрани Петровне, а затем в и т у Прошу прощения, но я в спешке не захватил с собой свежие клубники. Из того же ящичка появилось серебряное блюдечко, на которое и стопник выложил проспиртованные вишни и парочку вилочек, конечно, тоже серебряных. Благодарю, ф и р с отозвался виз с наслаждением, с м а к у я ягоду. Надеюсь, мой фрак ты не п о з а б ы л уложить. С некоторых пор в Лондоне стала популярная разновидность фраков, предназначенная для курения, сообщила в е т р а н а Петровна. Я в чутках читала, она так и называется — смокинг-джакет, с е р е ч ь пиджак, чтобы подымить. Вот как? Повернулся к девушке Ранислав Вакулович. Пока барышня объясняла отличия смокинга от обычного фрака, ф и р с заглянул в изрядно опустошенный угольный ящик паромобиля, вздохнул, надеваться некуда, швырнул в топку пару лопат топлива, потом вооружился топором и двинулся к будке телеграфиста. Тебе столь ненавистна эта архитектура? – откликнулся Вид. Она вполне терпима, на мой взгляд, пожал плечами и стопник. У нас, однако, кончается уголь, а это строение представляет собой не только стены, но и в своем роде дрова. Над туманом возвышалась одинокая скала. Она не была особенно высокой, так футов пятьдесят, просто камень, позабытый тысячи лет назад безымянным ледником. н е п р и с т у п н ы е отвесные, скользкие от вечной сырости уступы были сплошь покрыты мхом и лишайниками. На вершине скалы чернел небольшой замок, фортеция в мрачных традициях позднего средневековья с крепостной стеной и угрюмыми башнями. Ваш прапрадедушка обладал оригинальным складом ума. Пробормотал Вит, рассматривая укрепление. Он не любил, когда рядом оказывались чьи-нибудь, не важно чьи, войска. Пожала плечиком Витрана Петровна. И любил охотиться на болотных птиц. е г о т р у д н о за это осуждать, отозвался со своего насе стафирс. Могу ли я спросить, о каком из п р а п р а д е д у ш е к вы говорите? Конечно, о дедушке моей бабушки, воскликнула молодая графиня. Михаил Казимир Зигмундович Рачинский, Гербан Налинч, Каштелян, элекционные депутаты, само собой воевода. Само собой, согласился вид. Шофёр почтительно промолчал. Что не так? – сполошился сыщик. Ну же, говори, ф е р з Истории великих родов всегда переплетены, – откликнулся и стопник. Не стоит вдаваться в столь древние детали. Я тебя знаю, не темни. Триста пятьдесят лет назад элекционный депутат граф р а ч и н с к и й запер на конюшне другого элекционного депутата природного князя Ладимирского. В результате тот не смог принять участие в голосовании, за что позже велел слугам избить виновника. Обошлось без увечий, пожизненных во всяком случае. Ой, я уверена, это лишь совпадение фамилий, воскликнула Ветрана Петровна. ф и р с склонил голову. Паровой экипаж подъехал почти к самому замку и уткнулся в з а п о л н е н н ы е вязкой грязью ров. Здесь дорога делала крутой поворот, огибая скалу. Незамеченным подобраться к вашему пра-прадедушке было весьма затруднительно, пробормотал вид. Они поехали вокруг замка. Почти сразу же дорога стала подниматься на каменную насыпь, несомненно искусственную. На ее вершине стоял столб с бронзовым колоколом. Здесь дорога обрывалась, упираясь в пропасть шириной в пару десятков футов. Далее виднелись запертые ворота замка. ф и р с остановил экипаж. Взобраться на скалу невозможно, пробормотала Ветрана Петровна. Про прадедушке пришлось перебросить дорогу прямо на вершину, но он все равно построил вокруг множество ловушек. Барышня обернулась. Татьяонрине, в и ч будьте добры, сообщите о нашем прибытии. И стопник прямо с насеста шофера дотянулся до веревки, свисавшей с языка колокола, и несколько раз ударил. Тяжелая медь задрожала, завибрировала, издавая громкий низкий гул. В окошке привратной башни появился огонь свечи. Через стекло на вновь прибывших взглянул строгий старик с бакенбардами. Это я Ветрана Петровна! – вскричала девушка, вскакивая и радостно размахивая руками. о Солин, открывай! Лицо в окне прижалось к стеклу. Ударьте в колокол еще раз, Ферс, – приказала девушка. Он вот-вот решит, что здесь никого нет. Помощник сыщика дернул за веревку. По всей округе вновь разнесся низкий вибрирующий звук. Старик прищурился. Это я, Солин, возопила барышня надрывая голос. Ветрана Петровна, дочь графа Мюнчинского. Лицо за стеклом исчезло, свет лампы удалился. Смотритель этого замка, пробормотала барышня, заодно и дворецкий и единственный постоянный обитатель. Я же говорила, здесь будет спокойно и никакой связи с внешним миром. А утром Ассулен приведет из села всех, кого нужно. Застучала тяжелая железная цепь, и подъемный мост медленно опустился. Его бревна грузно легли на насыпь. Старик распахнул сначала одну половину массивных ворот, а затем другую. ф и р с закрутил вентиль котла, дернул за шнур гудка, и паровой экипаж медленно съехал на бревна моста. Те заскрипели, з а т р е щ а л и прогнулись дугой. Казалось, еще мгновение и вся конструкция разломится на куски. Ведь сжал ладонь Ветраны Петровны и та не отдернула руку. Мост, однако, выдержал. Повозка проехала под зубцами поднятой чугунной решетки, миновала бойницы и выкатилась на мощенный булыжником небольшой двор. Старик закрыл ворота, навесил огромный замок и принялся закладывать в скобы тяжеленный обитый железом брус. Держался мужчина прямо. Будто шпагу проглотил, но двигался по черепашьем е д л е н н о столь же по черепашью ц е л е у с т р е м л е н н ы е при том мелкими рывками, будто шестеренка в часах. Иногда мне кажется, что Осолен был здесь вечно. Пробормотала юная графиня, глядя на почтенного ветерана. Ферс спустился с насеста шофера, отворил дверцу п а р а м о б и л я и помог барышне выйти. Вид выпрыгнул из экипажа с другой стороны. Молодая госпожа, какая приятная неожиданность! – проговорил старик, возвращаясь от ворот. Я уже не помню, когда здесь в последний раз был кто-то из семьи. Меня однако не известили о вашем прибытии. Ужин готовить некому, придется довольствоваться остатками холодной телятины. Могу пожарить яйца. Хорошо еще, что я запасся хлебом, его я смогу подогреть, и молоко есть. Комнаты также не готовы. Лечь раньше полуночи не удастся. Да и не отапливал я дом, раз хозяев нет. Да, замялась графиня. Все произошло так неожиданно. Мы поживем здесь недельку другую, если ты не против. Ассолен замер, то ли о с м ы с л и в а я с к а з а н н о е то ли переводя дух. Я говорю, Ассолен, что мы поживем здесь. Начала повторять Ветрана Петровна. Неделю, ваше сиятельство. заговорил дворецкий. Денежного довольствия для вашего пребывания не выделено, если не хотите умереть с голоду, потребуется аванс. Девушка растерянно посмотрела на Ранислава Вакуловича, тот кивнул. Это мой знакомец, спохватилась барышня, барон фон Вид со своим слугой Ферсом. Я займусь багажом, п р о с к р и п е л старик, косясь на вновь прибывших. Трудно было понять, недоволен он или просто пытается разглядеть гостей. Сообщите мне, ваше сиятельство, как я должен воспринимать то, что столь юная девушка одна путешествует в компании чужих мужчин. Барышня и вид переглянулись. Мне нужно будет с тобой поговорить, Ассолен, защебетала Ветрана Петровна. После ужина, когда согреемся, н у же не будь букой. Старик пожевал губами, замер, а потом с достоинством произнес: "Слушаюсь, ваше сиятельство". Он стал один за другим выставлять на мостовую саквояжи. Первый этаж замка представлял собой одну огромную залу п о с т а р и н н о м у примечательную, в чем-то грубую, кое-где строгую, а в общем вполне элегантную, как понимали элегантность пять поколений назад. В этом пространстве терялся и массивный дубовый обеденный стол персон на двадцать, и гигантский камин, в котором легко могло бы гореть целое дерево, и многочисленные книжные полки, забитые старыми фолиантами. п о в с ю д у стояли чучела, еноты, выдры, норки, андатры, журавли, к у р о п а т к и цапли, кулики, ч и б и с ы камышницы и банальные утки. На стенах, обитых темным буком, виднелись головы лосей. Охота явно была главным занятием трех поколений Рачинских, живших в этом замке до того, как семья окончательно съехала в город. Было темно, мрачные тени окутывали залу. Сейчас добавлю света, пробормотал Оссолин. Он взял о с т а в л е н н ы й у входа подсвечник с горящей свечой и стал в своей манере шестеренки обходить расставленные по всей зале канделябры. п я т н а света, однако, казалось, только с г у щ а л и т е м е н ь вдоль стен. Теперь, ваше сиятельство, если вы проследуете за мной, проговорил старик, я покажу вашу комнату. Графиня сделала страшное лицо Виту, но к дворецкому п о в е р н у л а с ь уже с е р ь е з н о й В последний раз я была здесь четыре года назад, п р о с к р е п е л слуга. Вам было тринадцать. И вас все время приходилось отгонять от сына молочника. Барышня покраснела, она бросила быстрый взгляд на Ранислава Вакуловича, но тот был занят разглядыванием очередной головы лося, о которую только что стукнулся в темноте. Второй этаж был скромнее и уютнее. Вас, в е т р а н а Петровна, я поселю в башне левого крыла. произнес оссолен, подходя к угловой двери. Он зазвенел ключами на большом кольце, отыскал нужный и отпер замок. Я принесу воды, чтобы вы могли освежиться и переодеться. Тут пока холодно. Топить я буду уже после ужина. п о е д е м на к у х н е там тепло. Конечно, кивнула юная графиня. Благодарю. В этой комнате я, собственно, и жила всякий раз, как приезжала. Если не будет больше приказаний, ваше сиятельство, произнес дворецкий вопросительно. Нет, нет, махнула рукой девушка. Это все. Старик поклонился и прикрыл за барышней дверь. Затем бросил мрачный взгляд на мужчин. Пойдемте, буркнул он. Они вернулись к лестнице и стали спускаться на первый этаж. Вас, господа, я поселю на кухне со мной. Говорил Ассолин, так вы хоть не замерзнете ночью, не топить же во всем доме. Он покосился на Вита, а потом на Фирса. И ваш слуга сможет помочь мне по хозяйству. Почту зачесть, отозвался и стопник. Еще бы, буркнул старик. И до комнаты барышни вам будет далековато, а полы у нас скрипят. Сплю я чутко. Вы правы, Ассолин, пробормотал, смутившийся вид. Несомненно, согласился дворецкий. Ассолин есть моя фамилия от предков, доставшаяся. Вы простите, настоящий барон или скорее для барышень. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь едва не задохнулся от возмущения. Сказать ничего он однако не успел. В отдалении прозвучал звук колокола. Еще гости? Замер на месте старик, вид и ф и р с переглянулись. На пороге зала остановилась графиня мать. Ее цепкий взгляд мгновенно выхватил из полумрака и фигуру внучки, застывшей в испуге на верхней ступени лестницы, и двух мужчин, о с т о л б е н е в ш и х у выхода из кухни. Вот как, нахмурилась старуха, а Солин ничего не напутал. Бабушка, пролепетала Ветрана Петровна. Как ты здесь оказалась? Предлагаю начать с другого вопроса, п р о с к р е п е л а графиня мать, уверенно проходя на центр з а л ы Она стянула с себя перчатки и бросила их на стол. Как оказалась здесь ты? Я. Барышня совершенно смутилась, опустила взгляд, даже шмыгнула носом. Я. В залу с улицы вместе со с о л и н ы м вошла девушка служанка. Она тащила за собой на поводке р а з ж а р е в ш у ю меланхоличную таксу. Собака переваливалась с боку на бок, ее брюшко почти волочилось по полу. Такс осносила все трудности бытия с достойной восхищения печалью. Преодоление порога тем не менее оказалось для нее серьезным испытанием, и служанке пришлось перенести собаку в зал на руках. Кварта. Обернулась к ней старуха. Позволь зверю жить его собственной жизнью. Слушаюсь, ваше сиятельство, сделала Книгсн служанка. Она стала снимать с т а к с ы поводок. о с о л и н голубчик, как ты? Спросила графиня мать, рассматривая дворецкого, будто он был картиной, которую ей предложили приобрести. Надеюсь, это не ты позвал сюда эту троицу во главе с моей внучкой. Старик пожевал губами, собираясь с мыслями, и ответил: "Молодая графиня и ее гости прибыли только что, ваше сиятельство." Получившая волю такса прошла в перевалку несколько шагов и улеглась на пол там, где была в проходе. Я знаю, что только что. Бабка вернулась к столу. Слугар вонул вперед, чтобы пододвинуть ей стул. но успел сделать лишь пару шагов, женщина уже устроилась сама. В о дворе стоит экипаж барона, и из трубы все еще бьет пар. Я же спрашиваю о том, каким образом здесь оказалась ее милость одна без сопровождения в чужой машине. На пороге зала появился шофер графини с баулами в руках. Куда прикажете отнести багаж ваше сиятельство? спросил он. В мою комнату. буркнул а т а н я оборачиваясь о Солин покажи я слуша у меня недавно здесь еще не был старуха поежилась почему так холодно растопите камин и вообще я слуша ю займись печами женщина повернула голову в сторону служанки замершей под литаксы вон та девушка Солин кухарка зовут Кварта отведи к кастрюлям и дальше она справится сама А мне пока нужно переговорить с внучкой. И старуха поднялась со стула. Ветрана Петровна невольно отступила на шаг. Снаружи вновь донеслись удары колокола. Все замерли. Меня предупреждали, что здесь очень уединенное место, пробормотал Вид. Во дворе хлопали дверцы экипажа. Сколько света повсюду, послышался мужской голос. Замок захвачен врагом. В залу вошел граф м о н ь ч и н с к и й Вместе с ним внутрь через распахнутую дверь ворвались звуки поднимаемого моста и запахи угольной залы и стопок п а р а м о б и л е й Черт побери! – вскричал мужчина. Его взгляд забегал по лицам. Фух, вот уж. Он поколебался мгновение, а потом сделал шаг к Раниславу Вакуловичу. А вы здесь причем, барон? скажу откровенно, я не считаю себя вправе занимать ваше время. Господин в и д т здесь по моему приглашению, отозвалась в е т р а н а Петровна. Хм. Пётр Михайлович Саулович удивленно посмотрел на дочь. Мы ещё поговорим об этом, ваше сиятельство. Как вам будет угодно, ваше сиятельство, ответила барышня и зарделась от собственной дерзости. Мужчина нахмурился. Потом, видно, решив, что подобные разговоры лучше вести тет а т е т наедине по французски, махнул рукой и повернулся к матери. Как я выжил в этой поездке, не пойму. Я думал, паромобиль распадется на куски. Наш студент за рулем, это я доложу. Пусть разобьет свой первый экипаж, пожала плечами старуха. Потом ты сможешь убедить его быть осторожнее. Граф покачал головой. Адам к а э т а н кстати, заезжал за вами на городские квартиры, проговорил п ё т р Михайлович. Вы что же получили письмо раньше нас? Ты о телеграмме? спросила старуха, поднимая ларнет, чтобы взглянуть на сына. Именно, воскликнул граф. Меня она застала посреди коммерческой поездки, такая спешка. Хорошо еще, что в м а н е в и ч а х я успел перехватить паромобиль Адама к а э т а н а А то пришлось бы через болото ехать на наемной бричке. Ненавижу наемные брички. Это у тебя отца. Пожала плечами старуха. Бедняжка Саул не любил домашних обедов, вечно требовал выходов. Она махнула рукой. Я кстати тоже приказала я с л у ш а й сделать крюк к нашему загородному дому, чтобы всех забрать с собой. Разминулись, значит. Развел руками граф. В двери появился адамка э Тан Петрович. Он на ходу снимал шофёрские перчатки и защитные очки. Рядом с ним шла Герда Эриковна. Мама, пискнула в е т р а н а Петровна и бросилась к женщине. Ты здесь? Раскрыла таб ъ ятия д е в у ш к и Получила ту дурацкую телеграмму? Столько таинственности, такая срочность? Всех приветствую, проговорил адамка э Тан Петрович, просияв п р и в и д е в и т о Рад вас видеть, барон. Несмотря на юноша замялся, на все. ц е с к н о й н а дзиратель поклонился. Хорошо, хорошо, р о с к р и п е л а старуха. Значит, в сборе все семейство и вид. Вот именно, вот именно. Забормотал граф, подходя к камину. Он схватил кочергу, поворошил холодную з о л у и повернулся. И вид, да. Тут Такса приподняла голову и зарычала. Смотрела она в пустой угол з а л ы в темень. В камине весело полыхал огонь, с п о л д ю ж и н ы канделябров ярко освещали стол, хрусталь и серебро приборов сверкали тысячами искр. Хотя в удаленных з а к о у л к а х зала оставалось темно и холодно, центральная ее часть казалась теперь вполне уютной. У камина лежала Такса. Перед ней находилась мисочка с водой. Собака смотрела на нее неподвижным взглядом, но попыток подняться и попить не предпринимала. Ах, вы не представляете, как давно я здесь не была, говорила сидевшая за столом Герда Эриковна. Она была в синем платье для выходов, на шее сияло бриллиантовое колье. Этот замок такой древний. Для некоторых присутствующих это родной дом. п р о с к р е п е л а как раз начавшая спуск по лестнице графиня мать старуха тоже переоделась к ужину цвета впрочем остались темными за ней неслышной тенью скользила ветрана петровна девушка была бледна и смущена разговор похоже состоялся конечно откликнулась герда эриковна а дорога б о л о т о запахи т р я с и н а грязь давно пора сушить буркнул стоявший у камина с бокалом аперитива п ё т р Михайлович Саулович. Он, как и все мужчины, был в черном фраке и белоснежной рубашке. Сушить это исключительно через мой труп, бросила графиня мать, усаживаясь за стол. Но я буду протестовать на каждом спиритическом сеансе. Появился адамкая Тан Петрович. Судя по следам пудры на фраке, он все это время боролся с прыщами, безуспешно. Увы. Нас ждет отличный походный ужин. Жизнерадостно вскричал он, окинув взглядом залу. Я привез шатолафит. Вино региона Бордо категории п р е м ь е р г р а н к р ю Студент счастливо сияя поднял над головой пару бутылок. Неплохо, правда? Наследник сбежал по лестнице, бросился сначала в одну сторону, потом, вспомнив что-то, в другую. Споткнулся от таксу, но все же удержался на ногах и благополучно поставил вино на стол. Собака, повернув голову, проводила его длинным задумчивым взглядом. Как здорово, б а р о н что вы оказались здесь, говорил а д а м к а э т а н Петрович тем временем. Знаете, я не д а л е как сегодня утром видел в антикварной лавке рядом с университетом настоящий древнегреческий авлос. Конечно, копия, но копия старинная, 17 й век. Я попросил хозяина отложить для вас. Благодарю, откликнулся Вид. Что это такое? спросила бледная Ветрана Петровна. Этот ваш что там? Авло, с ваша светлость, кивнул детектив. Сдвоенная древнегреческая флейта. Где же этот нотариус? нетерпеливо спросил в пустоту граф. Совершенно стемнело, через болото уже не проехать, да и пешком не пройти. Стоило требовать нашего прибытия именно сегодня, если сам он явится завтра. Зал у наполнял дым от горящих в камине сосновых поленьев. Он нёс с собой непередаваемый запах праздника. К этому примешивались ароматы дамских духов. Слышался треск огня. За з а р е ш о ч е н н ы м и окнами стояла черная темень. Ты разузнал о телеграме? Тихо спросил Вид, наклонившись к Ферсу. О чем они все время говорят? Тот тоже во фраке покачал головой. Я помню, как бабушка рассказывала нам о тайных предписаниях про прадедушки, хранимых неизвестно где, неизвестно кем. Проговорил а д а м к а э Тан Петрович. Он принялся открывать одну из принесенных с собой бутылок. Я думал, это сказки, отдавала романтическими книжками, и вот. Кто бы мог подумать? Однако откуда эта срочность? Повернулась к нему Герда Эриковна. Почему именно сегодня? И почему нельзя было предупредить нас хотя бы за неделю? А место? Поднял голову Петр м и х а и л с а у л о в и ч Душеприказчик мог бы передать нам бумагу или пергамент или что там они использовали в те времена. В общем, неужели нельзя было все проделать в городе? Зачем всему семейству ехать аж сюда? Затем, что это дом как раз того самого пра-прадедушки, хмыкнула графиня мать. Я знаю, знаю, вздохнул ее сын. Он помолчал, потом его взгляд обратился на в и т а Никак не могу взять в толк, однако зачем здесь понадобился? д е т е к т и в понял, что хотел сказать хозяин замка и с элегантным достоинством ответствовал. Возможно, ваше с и я т е л ь с т в о ввиду произошедшего вчера вечером, мне не следует садиться за стол. Кажется, на кухне. Ах, барон, прекратите! Перебил его граф. Вы приглашены в е т р а н о ы й Дворецкий, проходя мимо входной двери, на мгновение задержался, подобрал что-то с массивной тумбы, стоявшей там, удивленно поднял брови и направился через всю залу к графу. В чем задержка, Солин? Недовольно пробурчал Петр м и х а и л Саулович. Не пора ли подавать куропаток? У нас ведь будут куропатки на вертеле, не так ли? Именно так, ваше сиятельство, ответил старик. г о р я ч е е через полчаса, закуски сейчас же, а консуми, осветленный бульон по-французски, сразу за ними. Ну давай уже. буркнул м я н ч и н с к и й отхлебывая вино из бокала. Сию минуту, ваше сиятельство. Дворецкий склонился перед ним, протягивая продолговатый белый конверт. Почта? Письмо? удивился хозяин дома. Откуда? Не знаю, ваше сиятельство. С достоинством ответил старик. Я только что обнаружил его на столике для газеты перчаток. И он указал на старинную тумбу у входной двери. Произнес Петр Михайлович, вертя в руках конверт. Адресовано действительно мне. Как странно! Наверное, от того душеприказчика, воскликнул студент. Оно же не могло появиться само по себе, а Солин, воскликнул граф. Кто-то ведь его принес? Не могу знать, ваше сиятельство. ответил дворецкий, а потом продолжил своим размеренным суровым тоном: "Позвольте мне спросить. Обычно слуги едят на кухне. Если долг службы требует присутствия за господским столом и стопника барона Вита, прошу известить меня об этом. Все в порядке, Солин", буркнул граф, бросив взгляд на Фирса. "Не беспокойся. Очень хорошо ваше сиятельство." ответил старик. Он развернулся и начал свой нелегкий путь обратно на кухню. Граф пожал плечами и вновь посмотрел на конверт. Без обратного адреса, пробормотал он. И марки нет, только мое имя. Петр Михайлович Саулович поднял клапан. Не заклеен. Он вынул сложенный вдвое лист бумаги и принялся читать. Ваше сиятельство, под надуманным предлогом я собрал в этом уединенном месте десять человек. Никто из вас не покинет замок, пока вы не сделаете то, что я требую ниже. До десяти вечера вам надлежит перебросить на ту сторону Рвак к о л о к о л у подписанный на мое имя вексель на двадцать тысяч. Если это не будет сделано, каждый час требуемая сумма будет увеличиваться на десять тысяч. Таким образом, в одиннадцать вечера она составит тридцать тысяч, в полночь сорок тысяч и так далее. Шесть утра речь пойдет уже о ста тысячах. Для подтверждения серьезности своих намерений я буду похищать членов семьи, гостей, слуг. Как только чек будет предоставлен, я освобожу всех плененных и открою дорогу из замка. о с т а Птерентьевич Кин. поверенный мещанин города Владимира. Петр Михайлович прочел письмо вслух и замолчал, не зная, что сказать. Люди за столом неподвижно смотрели на него. На пороге кухни застыли ошеломленные о с о л и н Яслуша и Кварта. В наступившей тишине отчетливо раздавалось тиканье старинных напольных часов. Стрелки показывали четверть десятого. Весьма романтично. пробормотала графиня мать. Раз, два, три, считала Герда Эриковна. Действительно, нас здесь десять человек. Что за? – вскрикнул а д а м к а э т а н Петрович, срываясь с места. Он выхватил бумагу из рук отца. Ваше сиятельство под надуманным предлогом, – стал читать юный граф. Смысл написанного вряд ли изменится, – буркнула старуха. Так значит адвокат позвал нас сюда не на оглашение послания графа Рачинского, спросила ее невестка недоуменно. Кто вообще этот м э т а р к и н Я о нем никогда не слышал, пожал плечами Петр м и х а и л с а у л о в и ч Только сегодня узнал о его существовании. Как и все мы, отозвалась графиня мать. Что нам делать? Пробормотала ветрана Петровна, оглядываясь на Вита. Тот поднялся и подошел к студенту. Наследник титулов и с о с т о я н и е м я н ч и н с к и х сразу же протянул ему письмо. Но р о н и с л а в Вакулович сначала взял конверт, повертел в руках, посмотрел на просвет, понюхал, затем стал исследовать само послание. Написано левой рукой, пробормотал он, специально, чтобы изменить почерк. Отметок почты нет. Вид хмыкнул. Судя по слогу, писавший прочел не один бульварный роман. Все молчали. Не сможете покинуть? – продолжал сыщик. Покинуть до утра замок в любом случае нельзя. Вокруг непроходимое болото. Или Мэттеркин предполагает чинить нам дополнительные препятствия? с о с к н о й надиратель з вновь заглянул в письмо. Перебросить на ту сторону рва? Снаружи у автора сообщник? На мое имя? Значит ли это, что наш корреспондент подписался настоящим именем? Ведь только в таком случае он сможет получить по векселю. Ведь куда проще было бы потребовать с меня бумагу на предъявителе. Буркнул граф. Сумма большая. Пожал плечами Вит и протянул письмо с конвертом ф и р с у Тот немедленно принялся их изучать. Наверное, злодей хотел, чтобы банк не учинял дополнительных проверок. Если имя настоящее, легко будет поймать шутника, горечечно воскликнул а д а м к а е Тан п е т р о в и ч Быть поверенным и носить такую фамилию вряд ли в Владимире сыщется еще один м е т р к и н или даже во всей губернии. Вы правы, кивнул Вид. Мы отошлем запрос в архив и опросим всех околоточных и городовых. А если имя выдумано, а для получения денег злоумышленник изготовил фальшивые документы? Подняла голову старуха мать. Мы известим банки, спокойно ответил сыскной надзиратель. Получателя по векселю задержат? Так асолин! – вскричал потерявший терпение граф м о н ч и н с к и й Что это за шутка такая? Затрудняюсь ответить, ваше сиятельство. С достоинством ответил дворецкий. Кварта, я слуша. ю Я не имею к этому никакого отношения, испуганно взвизгнула служанка. Она не станет нас обманывать, отметила графиня мать. Я тут н и причем, отозвался я слуша. Откуда мы знаем, какую фамилию на самом деле носит шофёр бабушки? Буркнул а д а м к а э Тан п е т р о в и ч Рекомендательное письмо можно подделать или украсть. Все посмотрели на несчастного слугу. Он у нас недавно. п Рабормотал граф. Уверяю вас, ваше сиятельство, вскричал шофер бледнее. Он принялся нервно дергать свои усы. Я слуша, моя настоящая фамилия. Да хоть вспомните, что перед наймом на службу вы посылали навести справки и в село мое родное и к моим городским соседям. Так и есть, кивнула графиня мать. Он несомненно я слуша, чтобы это сочетание звуков не значило. В таком случае он имеет родственника или знакомого с фамилией Кин, настаивал студент, глядя на шофера. У меня нет таких, ваше сиятельство, пролепетал мужчина. Прошу мне верить. А у вас кварта? Повернул голову к девушке а д а м к а э Тан Петрович. Нет, испуганно з а л е п е т а л а служанка. Нет, нет у меня таких знакомых. В любом случае письмо как-то ведь здесь появилось. Сурово произнес граф Мюнчинский, кто крутился около столика для газеты перчаток. Все входящие в дом следовали мимо него, ваше сиятельство, ответил дворецкий, но специально никто. А чернила и бумага. Кто требовал чернила и бумагу? Никто, ваше сиятельство, степенно ответил Оссолин. Что ж? задумчиво сказал себе под нос Вид. Члены семьи переодевались в своих комнатах. Кварта и Оссолен были на кухне. Я с л у ш а к о лол дрова во дворе. В это время зала оставалась пустой. Кто угодно мог прошмыгнуть сюда незамеченным и положить письмо на столик для газеты перчаток. Сыщик почесал лоб. В замке еще кто-нибудь есть? спросил он у старика. Кроме тех, кто сейчас здесь находится. Нет, ваше благородие, – р а с к р е п е л Оссолин. Я живу в доме один. Барон кроме титула имеет определенное звание в полиции и сопряженное с ним положение в табели о рангах, мягко произнесла Герда Эриковна. Его правильное титулование, ваше высокоблагородие. Прошу прощения, ваше сиятельство, склонил голову дворецкий, потом повернулся к Виту. Прошу прощения, ваше высокоблагородие. Это пустое, буркнул дедуктивист. Боюсь тем не менее, что тот, кто положил письмо на столик, находится сейчас здесь, среди нас. Воцарилась тишина. Все глядели друг на друга. Ну хорошо, в сердцах воскликнул граф. Мы оценили шутку, признаваясь, кто бы ты ни был, и мы все вместе посмеемся, а потом наконец поужинаем. Ой, ужин! – вскрикнула Кварта, в сплеснула руками и стремительно бросилась на кухню. Уже в двери опомнилась, повернулась и поспешно сделала к Никсон: – Прошу меня извинить, ваше сиятельство. – Конечно, конечно, – откликнулся граф. – Ну что там еще такое? Недовольно пробурчал Оссолин, посмотрел на Петра м и х а й л о и а л а с а у л о в и ч а Вы позволите, ваше сиятельство? Хозяин дома кивнул, и дворецкий тоже скрылся на кухне. Значит, никто не признается? – спросил граф, обводя оставшихся суровым взглядом. Все молчали. А почерк кто-нибудь узнает? – спросил детектив, забирая письмо у Фирса и передавая его графине матери. Манеру письма умышленно изменили, но что-то ведь неизбежно должно было проскользнуть. величина букв какая-то определенная завитушка нажим пера старуха посмотрела на письмо и покачала головой нет ничего на ум не приходит она отдала послание невестке и та тоже принялась его изучать на пороге кухни вырос осолен можно ли подавать закуски ваше сиятельство торжественно спросил он Кварта переходя от одного к другому выкладывала на тарелки обливную ветчину, печёночную колбасу, холодную телятину, овощи, солёные грибы и гренки с анчоусным маслом. Дворецкий следил за кухаркой, лишь иногда отходя, чтобы наполнить чей-нибудь бокал. Нужно прикупить запасов, проговорила Герда Эриковна, разглядывая кусочек гриба на своей вилке. Что ж мы сидим без зелени и сыра? Слушаюсь, ваше сиятельство, ответствовал Оссолин. Да уж закусывать каберне ветчиной, покачал головой хозяин замка. А ты на каберне как раз и не налигай, буркнула его жена. Но это же не коньяк. С обидой в голосе ответил мужчина, опуская на стол пустой бокал. Оссолин немедленно приблизился с графином. Я не собираюсь тут есть зелень и сыр, – п р о с к р е п е л а старуха мать. Завтра же отсюда уеду. Чего ради сидеть на болотах? Мы уже знаем, что телеграмма не настоящая, ждать смысла нет. Ты права, мама, – кивнул м я н ч и н с к и й Мы все завтра вернемся в город, но питаться-то все равно чем-то нужно. Интересно, когда было написано письмо Кина? – спросил а д а м к а т т Ан Петрович. В тексте указывается точное число людей в замке. Более того, упоминаются гости, то есть вы, господа. Он обернулся к Виту и Ферсу. Но ведь о вашем приезде никому не было известно. Вы сами, таборон, когда узнали, что будете здесь? Ранислав Вакулович и его помощник переглянулись. Зависла неожиданная тишина, и головы одна за другой стали поворачиваться к Виту. Мы выехали около четырех. Не х о т я ответил сыщик явно подбирая слова. Вы кому-нибудь говорили? с е с к н о й надзиратель покачал головой. Кин писал уже здесь, это же ясно, воскликнул а д а м к а е Тан Петрович. Если так, то вся идея с этим хм, посланием возникла спонтанно. Улыбнулся вид преодолевая охватившее его смущение. Тогда это действительно шутка, ведь не будешь похищать людей без всякой подготовки. Ветра она знала о вашем приезде. Пробормотал граф. Это ведь она вас пригласила. Все посмотрели на барышню. Та подобралась. Ты кому-нибудь говорила? Спросил ее отец. Никому, пробормотала девушка. То есть я хочу сказать. А вы разве о приглашении Виита ничего не знали? Улыбнулась Герда Эриковна свекрови. Я? Удивилась старуха. С какой стати? Вы же собирались в дорогу вместе с Ветраной, а потом провели с ней в одном паромобиле несколько часов. Не могла же она вам не сказать, что пригласила Вейта? Вновь воцарилось молчание. Старая женщина почему-то не торопилась отвечать. Граф, не понимая, чем вызвана пауза, удивленно смотрел на мать. Раздался звук отодвигаемого стула, и все головы повернулись в другую сторону. Молодая графиня медленно поднялась на ноги. Я, произнесла она, я что? Не п о н и м а ю щ е пробормотал хозяин замка. Я не ехала в паровом экипаже бабушки. Наконец выдавила из себя барышня. Я ехала с вейтом. Ты что? Изумился Пётр Михайлович. в е т р а н а взвизгнула Герда Эриковна. Но отец семейства не знал, что сказать. Одна. Девушка кивнула. Ничего себе! Развел руками адамка итан Петрович. А вы меня считаете смутяном? ь Что-то случилось, в е т р а н а Все еще не мог отдышаться граф. Что тебя заставило? Барышня смотрела в стол, не смея поднять взгляд. Грудь ее взволнованно вздымалась. На мертвенно бледных щеках проступил нездоровый румянец. Пальцы теребили рука в платье. Зачем вообще понадобился сыщик? настаивал граф. Ты же не могла знать, что мы получим послание м т р а к и н а Я, пробормотала Ветрана Петровна и умолкла. Потом, собравшись с духом, сделала глубокий вдох и выпалила: Я сбежала с в и т о м Все застыли, будто громом пораженные. Ранислав Вакулович медленно поднялся со своего места и замер рядом с девушкой, вид у него тоже был виноватый. После того, как барон вчера вечером попросил моей руки, а ты отказал, не хватало еще, чтобы мелкий полицейский чиновник сватался за дочь графа Мюнчинского. Невольно вскрикнул граф Мюнчинский. Я решила, что выйду за него замуж, во что бы то ни стало, против воли отца, против твоей воли. Я сама предложила барону сбежать, сама составила план. Я лишь никак не ожидала, что в замке, где годами никого не бывает, именно в этот день соберется все семейство. И, конечно, я ничего не знала о телеграмме поверенного. Вот теперь зависла тяжелая, раздавливающая, убийственная тишина. Казалось, никто не дышал, даже ход настенных часов замедлился. Лицо Петра м и х а й л а Осауловича на глазах наливалось кровью, пока не стало совсем багровым. Да как ты посмела! – вскричал он наконец. Мужчина вскочил на ноги. Как тебе такое в голову пришло? Какой позор! Граф искал и не находил слов. Потом перевел взгляд на Вита. А вы, а вы, барон, да я вас так соподняла голову и глядя во все тот же темный угол зала зарычала: "Не мешай!" Шикнула на нее графиня мать. Тут интереснее. Я люблю р а н и слава Вакуловича! Истерично взвизгнула Ветрана Петровна. А он любит меня. Да какая разница! заревел ее отец. Собака вскочила на свои коротенькие лапки и несколько раз гавкнула. Что такое, тяпа? Недовольно пробурчала старуха. Со своего места поднялся а д а м к а э Тан Петрович. Он тоже смотрел в тот угол. Там какое-то движение. Ах, не пытайтесь отвлечь меня! Рыкнул Пётр м и х а и л Саулович, невольно и сам оглядываясь в ту же сторону. Твою сестру уже ничто не спасет. И тут он осекся, потому что увидел, как какая-то черная тень юркнула, з а к р е с л о подле окна. Собака отважно бросилась вперед. Получалось у нее не слишком хорошо, но она старалась, даже гавкнула еще разок. Вид перескочил через стол, не задев ни одного бокала, и ринулся к незванному гостю. За ним бежал Фирс. В руках и с т о п н и к а блеснул пистоль. Из-за едва освещенного дальнего кресла появилась черная тень. Стой! крикнул Вид. Человек, конечно, и не подумал остановиться. Он метнулся в сторону лестницы и стремительно через ступеньку понесся наверх. Стало понятно, что это молодой мужчина. Вид и Адамкаетан Петрович столкнулись на ходу и едва не повалились на пол. Мимо них промчался Фирс. Я выстрелю! Кричал и стопник. Мужчина был уже на втором этаже. Его догонял Фирс. На лестнице раздавался топот башмаков Вита и молодого графа, и беглец рванул к перилам одновременно выбрасывая вперед руку. В воздухе п р о с в и с т е л о что-то тонкое, черное. Вокруг одного из крюков на потолке завязался кончик длинного бича. Не раздумывая, пришелец перемахнул через балюстраду и полетел вниз на каменный пол з а л ы Однако уже через мгновение бич натянулся, падение человека перешло в скольжение вперед, и мужчина вскочил на стол. В разные стороны полетела посуда, посыпались осколки. Женщины, еще остававшиеся на своих местах, визжа отпрянули. Молодой граф бросился по лестнице в залу, вид перекинул ногу через перила и з а с к о л ь з и л по ним вниз, будто по ледяной горке. Со стороны кухни выбежал Яслуша. Неизвестный подтянулся на б и ч е оттолкнулся ногами от стола, пронесся до противоположной стены, пробежал по ней как по земле, долетел до площадки второго этажа и перекувыркнулся через перила. Адам к а и т а н Петрович развернулся и побежал наверх. За ним помчался Вид. б е г л е в з г л я н у л в сторону залы. Возможно, он готовился повторить свой трюк, но кончик б и ч а на его глазах соскользнул с крюка. И плеть, складываясь кругами, стала опадать на стол. Мужчина на ходу, сматывая кнут, бросился в дверь одной из комнат. Та была не заперта и легко распахнулась от удара. Навстречу чужаку из темноты вылетел ферз, согнувшись головой вперед. Никто и не понял, как он провел борцовский прием, но следующее, что случилось, пришелец грохнулся на пол. И стопник с торжествующим криком упал на беглеца, желая придавить, обездвижить. но мужчина п р о д е л а л невозможно, не поднимаясь, проскользнул между его ног и тут же перекувыркнулся, миновав молодого графа. Не дожидаясь в и т а нарушитель перевалился через перила и з а п р ы г а л вниз через ступеньку по внешней стороне лестницы. Сыщик бросился к нему. Казалось, он вот-вот схватит чужака, но тот в одно мгновение спрыгнул на пол. Против него тут же выступили граф Мюнчинский и Яслуша. Такса не зная куда бежать, предпочла не бежать никуда, но т я в к а л а в п о л н е усердно. б и г л е ц сметнулся к кухне, отбросил в сторону оказавшуюся на его пути Ветрану Петровну, взбежал на стену, оттолкнулся от нее и неожиданно оказался у выходной двери. Барышня от толчка села на пол, на лице ее отразилось изумление. "Держи!" о рал Петр Михайлович. "Стреляйте, ф и р с кричала графиня мать. Старуха подбежала к внучке и стала помогать ей подняться, а Солин, находившийся у выхода, выставил ногу, но п р и ш е л е ц просто перепрыгнул через нее. В следующее мгновение он ударился плечом о дверь, та не поддалась. Дворецкий уже задвинул засов. б е г л е ц прижался спиной к спасительному выходу, выставив вперед руку с б и ч о м Не удерживайте меня, прорычал он. Мужчины подступали к нему полукругом. Господин Агнедарко! воскликнул Вит, узнав человека. Именно он! крикнул тот и вдруг вывалился спиной во двор. Из распахнувшейся двери пахнуло прохладным свежим воздухом. Он спиной отодвинул засов! завопила Герда Эриковна. Негодяй! заревел Пётр м и х а и л Саулович. Беглец, повинуясь инстинкту, бросился к воротам, однако сразу же понял, что через них ему не перебраться. Тогда он изменил направление, обогнул остывающие п а р а м о б и л и и замер. С одной стороны к нему бежал Вит, с другой Фирс. В о двор высыпали и остальные. Господин злодей, сдавайтесь! – крикнул сыщик. Это успеется! – огрызнулся Огнедарко и вдруг одним движением вскочил на шофёрскую лесенку парового экипажа Вита, оттуда на насест водителя. Свиснул т кнут и б е г л е ц пролетев на нем по воздуху, грохнулся плечом о каменную кладку замка. Еще через мгновение нарушитель, перебирая руками по кнуту, взлетел по стене на крышу. Ты с той стороны! крикнул с о с к н о й н а д з и р а т е л ь ф и р с у и полез по плющу увивавшему угловую башню. И стопник метнулся к другому углу дома и стал взбираться наверх там. Неясная тень беглеца с трудом угадывалась на фоне черного безлунного неба. Он карабкался по скату крыши, башмаки его нещадно скользили, но он упорно продвигался вверх. "Стой!" кричал Вид. Огнедарко, подстегнутый этим криком, сделал неверное движение и сорвался, повалившись кулём на черепицу. Он стремительно съехал к краю стены. Чужак тут же взмахнул бичом, но до труп не достал. Ферс подступал к беглецу, с другой стороны приближался Вид. Огнедарко не колеблясь спрыгнул вниз. Дамы от ужаса завизжали, мужчины замерли. Беглец в полете уцепился рукой за один из торчавших из стены брусьев, мужчину развернул, бросил в сторону, и он тут же разжал пальцы, чтобы ухватиться за решетку ближайшего окна. Навстречу из воздуха перед ним вынырнуло что-то небольшое, черное, тяжелое. Оно ударило пришельца в грудь. Тот от неожиданности растерялся всего на мгновение, но эта мимолетная растерянность стала для него роковой. Мимо беглеца промелькнули чугунные прутья. Мужчина с у д о р о жно дёрнулся, все еще надеясь ухватиться за них, промахнулся и рухнул в пропасть под ногами. В Следующую секунду он с глухим ударом свалился на шофёрский насест паромобиля Вита, оттуда безвольным кулём съехал на камни замкового двора. Рядом с ним на булыжнике упал пистоль Фирса. Вид ввел пойманного в залу. Тот хромал, лицо его то и дело перекашивало гримаса боли. Его выделанные из оленьей кожи куртка и штаны были в грязи. Адам Кайтан Петрович нёс отобранные у злодея пистоль, кинжал и бич. Так со все еще н а х о д и в ш е е с я несмотря на всю суету, приблизительно на том же месте. Тяжело в несколько приемов развернулась и пару р а с т я к н у л а Осолен веревку! – крикнул вид, бросив чужака на стул. Сию минуту, ваше высокоблагородие! – с достоинством ответил дворецкий и исчез на кухне. Вы знаете этого человека? – спросил граф, подходя. Петр Михайлович Саулович тяжело дышал, будто это он гонялся за беглецом по крышам. О да! – кивнул вид. Долибор Рамуальдович о г н е д а р к о археолог, у к р а в ш и й найденные на раскопках древности, пойман не далее, как вчера. Мы извлекли три дюжины драгоценных камней из мумии Гиены, которую он использовал как дорожный саквояж. Сей господин однако бежал, освободившись без каких-либо инструментов от ручных кандалов. Кандалов? Изумился адамкаетан Петрович и повернулся к пойманному. Как вы это проделали, милостивый государь? Чужак молчал, угрюмо с у п я с ь на обступивших его людей. Вернулся Оссолин, и Ферс принялся привязывать пойманного веревкой к стулу, отдельно каждое запястье и каждую щиколотку. Охоту на меня устроили, мрачно буркнул пойманный. Собак на травили. о г н е д а р к а посмотрел на таксу уже мирно улегшуюся на пол. а с с о л и н принялся наводить на столе порядок и убирать осколки. Так вот вы какой, м э т т р к и н Подступил к археологу граф м ё н ч и н с к и й В чужих заслугах не нуждаюсь, пожал плечами археолог. Зовите меня Долиборра Муальдович или господина г н е д а р к о Как вы попали в замок? – спросил Вид. Беглец поморщился, так как Фирс в этот момент слишком крепко затянул один из узлов, но сразу же вновь принял свой лощеный светский вид. Где лучше всего скрываться от ищек? На п с а р н е Едва освободившись от кандалов, я тут же спрятался под д н и щ е м вашего паромобиля. И сегодня случилось то, на что я надеялся. Вы сами меня вывезли из города. Я вот только зря доехал аж сюда, до да п о л н о т е Буркнул Долибор Рамуальдович, увидев, что ф и р с принялся завязывать дополнительные узлы. Вы так из меня мумию сделаете. Кто ваш сообщник? – спросил граф м я н ч и н с к и й Вы напрасно думаете, что я причастен к напугавшему вас письму Метракина ваше сиятельство, – ответил археолог. Не причастен. Не знаю, откуда оно взялось и что означает. Но не против, чтобы меня из лап этого Калимантанского д а я к а чужак кивнул на Фирса, в ы к р а л кто угодно, хоть в а ш к и н Агнедарко поднял глаза к потолку. Слышите, о с т а п Терентьевич! Хватит! Рявкнул Петр Михайлович Саулович. Извольте отвечать на вопросы. Тогда прекратите пытки. Пожал плечами, насколько ему это позволяли веревки, д а л и б о р Рамуальдович. Мне нужен л е к а р с к и й осмотр? При падении я мог отбить себе что-нибудь серьезное. д о с у д а вас непременно попользует доктор, отозвался вид. Отрадно слышать. расплылся в обаятельной улыбке Огнедарку. Так вот я вашего н о т а р и у с а не видел, кто он, не знаю. Я перебрался в дом, когда ваш ш о ф ё р он глянул на, я слушу, а начал носить внутрь наколотые дрова. Дверь при этом оставалась распахнутой, перебежать было легко. В зале было пусто, но это продолжалось недолго. Почти сразу все спустились к ужину. Собственно, я вообще в замке никого чужого не видел, кроме себя самого, разумеется. И археолог рассмеялся. Петр Михайлович пристально разглядывал пойманного. Вы ему верите, господин барон? Повернулся он к Виту. д е д у к т и в и с т однако ответить не успел. Уши присутствующих разорвал пронзительный женский вопль. Вит резко развернулся. Где Ветрана? кричала Герда Эриковна. Безутешная мать с т е н а л а то вздымая руки к потолку. то б е с с и л ь н о опадая на пол, слезы заливали ее раскрасневшееся от т р а д а н и я лицо. Ей пыталась помочь Кварта. В Стороне за столом сидела у с т а в и в ш и с ь в одну точку угрюмая старуха графиня. В руке она бездумно крутила ларнет. А дамка э т а н Петрович все еще метался по замку, выкрикивая имя сестры. Граф нависал над привязанным к стулу огнедарка. Говорите, где она! – рычал он в лицо археологу. Я здесь н и причем, бубнил тот. Бледный вид, сжимавший ладонями виски, повернул в их сторону голову. Он действительно не имеет к этому отношения, сказал Ранислав Вакулович тихим, опустошенным голосом. Во время бегства археолог оттолкнул в е т р а н у Петровну. Мы все это видели. В тот момент ваша дочь находилась здесь, целая и невредимая. Потом д а л и б о р р а Муальдович уже не имел какой-либо возможности совершить похищение. Он выбежал во двор, полез на крышу, был пойман и оказался здесь с в я з а н н ы й А кто? – возопил граф. Кто это сделал? Я не знаю, – тихо ответил детектив. Он был опустошен свалившимся на него горем. Уверенно можно говорить о местонахождении лишь трех человек: о г н е д а р к а меня и Фирса. Мы погнались за археологом на крышу и были на виду у всех. За перемещениями остальных никто не следил. Где моя дочь? Развернулся Мюнчинский к яслуши. Тот испуганно попятился. Нет, нет, ваше сиятельство, промямлил он. Я не делал этого. Найдите мою дочь, вид! Завизжал граф, хватая барона за л а ц к а н ы фрака. Умоляю, спасите, вид! Обычно изобретательный сыщик не знал, что ответить. Его обуревали те же чувства, что и отца, с е м е й с т в а Он тоже не находил себе места. Его тоже снедала все поглощающая тревога за Ветрану Петровну. Для следствия же необходима была холодная, ясная голова. Фирс, стоявший чуть в стороне, неожиданно сдвинулся с места и подошел к графу и виту. Мы могли бы взглянуть на депешу, которой вас вызвали сюда, ваше сиятельство. спросил он спокойно. д е п е ш у Мюнчинский запнулся. Он, казалось, пытается понять смысл сказанного. д е п е ш у конечно. Граф повернулся к дворецкому. А Солин, посмотри у меня где-то, не знаю где. Слушаюсь, ваше сиятельство, произнес старик. Помедлил немного и добавил: если мне будет позволено, я хотел бы выразить свое сочувствие. Да, да, Солин, спасибо, пробормотал граф. Поторопись. Дворецкий склонил голову и направился к лестнице. Как вообще здесь можно кого-либо похитить? Бормотал Вито, глядываясь. Жертва должна была добровольно остаться одна. Мало того, в момент похищения она должна была молчать, не звать на помощь. Ветрана могла оказаться позади всех, когда мы побежали во двор. сказала сидевшая за столом графиня мать. Но ее крики, тот, в ы несомненно п р а в ы вид, мы непременно услышали бы. Разве что п ё т р Михайлович Запнулся, всхлипнул и, порывисто отвернувшись, закрыл лицо руками. Вид и ф и р с переглянулись. Ее могли оглушить, с о д р о г а н и е м произнес граф. Она бы даже не поняла, что случилось. с о с к н о й надзиратель побледнел, но все же кивнул. А где держать похищенную? Продолжил он. Дом небольшой, подъемный мост не спускали, под скалой ров, заполненный вязкой жижей. с л е с т н и ц ы д о н е с с я топот ног. Со второго этажа в залу сбежал адамка и Тан Петрович. В руке он сжимал два телеграфных конверта. А Солин сказал, ты попросил депеши от нотариуса? Говорил он. Вот то, что пришло тебе, еще одна моя. Да, это они. м ё н ч и н с к и й нетерпеливо выхватил из руксы на телеграммы. Смотрите, барон. Вит развернул обе бумаги. Почерк тот же. В экзальтации воскликнул Ранислав Вакулович. Он положил на стол депеши рядом с ними письмо Метракина. Домочадцы столпились вокруг. Сим, извещаю, что согласно воле графа Михаила Казимира Зигмундовича Рачинского герба Налинч сегодня в девять вечера в родовом замке Рачинских состоится оглашение его тайного послания потомкам м э т э р Отекин, поверенный. Никто! – вскрикнул Фирс. о т к и н Это никто наоборот, как я сразу не понял. Черт побери! Пробормотал м я н ч и н с к и й удивленно. Графиня мать недовольная произнесенным вслух ругательством стукнула его ларнетом по плечу. Он отмахнулся. Похоже, потёр лоб сыщик. Преступник был осведомлён о вашей семейной легенде. Тут в и т у с смехнулся и обернулся к связанному археологу. И о г н е д а р к о вновь не попадает в круг подозреваемых. Он не мог знать об этом предании. Все посмотрели на д а л и б о р а р а м у а л ь д о в и ч а Я же говорил, живо воскликнул тот. Развяжите меня, я и так не сбегу, до утра никто в з д р а в о м у м е н а болото не сунется. Вы, господин расхититель гробниц, поражаете меня своим простодушием. Не весело рассмеялся вид. Его орлиный взор пронзил преступника, и тот сник. Ферс подошел к напольным часам. Сейчас уже начало двенадцатого. Пробормотал он. Мы пропустили одиннадцать часов. Да, с неожиданной энергией вскричал граф м о н ч и н с к и й Лицо его просветлело. Да, конечно, это же самый простой путь, как мне самому в голову не пришло. Я немедленно выпишу вексель, асолен. Я здесь, ваше сиятельство, отозвался дворецкий, как раз ступивший на лестницу, чтобы начать спуск в залу. Неси книги. Граф улыбался, на лице его читалось облегчение. Я выпишу вексель на 50 т ы с я ч По условиям фиктивного нотариуса в полночь нужно сорок, но я хочу. Он посмотрел на окружающих полным н а д е ж д о взглядом, чтобы моя дочь побыстрее вернулась.